Глава 8 «О, нет!» — мама отвлеклась от содержания папиного шедевра. — Это они. Сейчас опять начнётся. — Что начнётся? — не понял Петя. — Поучение. — Варвара Николаевна энергично помешала соус. — Петя, я так больше не могу. Эта тётушка сегодня учила меня готовить обед. — Жить надоело, видать, — чуть слышно пробормотал волк. — Ну, получилось же вкусно, — попытался Петя вступиться за незнакомую ему пока тётушку. — Вкусно, — подтвердила мама, — но невыносимо. А теперь ещё и это. Варвара Николаевна указала ложкой на мужа. Тот самозабвенно вносил последние штрихи в свой шедевр. «Художник может обидеть каждый», — вздохнул он. «Пап, подожди», — попытался разобраться в ситуации Петя. «С чего ты вообще взялся рисовать?» Тетя Капа его надоумила. Яд в голосе Варвары Николаевны можно было сцеживать и использовать в медицинских целях. «Да», — с достоинством подтвердил отец. «Колеополь Вовна заметила у меня нераскрытый талант. Сказала?» что видит во мне Творца. Творца! А вы — обыватели!» и Виктор Петрович вздохнул и закатил глаза. «Душители искусства!» Петя переглянулся с мамой и пожал плечами. «Витя, пойми, Варвара Николаевна попыталась говорить мягко и убедительно. Никто не собирается душить твой талант». Петя энергично кивнул. «Просто твое... «Ам, полотно показалось нам немного...» «Или не немного?» — буркнул волк. «Вы ничего не понимаете в искусстве!» — горько улыбнулся отец. «Это же импрессионизм! А импрессионизм — это...» «Какая прелесть!» — звенящий голос прямо над духом заставил Петю подпрыгнуть. «Боже мой!» «Виктор, я же говорила, что у тебя талант!» «Прелесть» — представляло собой нагромождение разноцветных квадратов и треугольников. При должном усилии среди геометрических фигур можно было разглядеть чудовищную рожу со скаленными зубами, по всей видимости, женскую. В верхней части картины угадывалось нечто, напоминающее высокую прическу. А ровно посередине этого, с позволения сказать, полотна, На зрителей взирал огромный глаз, почему-то один. А в оскаленных зубах красовался косенький цветочек. «Что это такое?» — с любопытством осведомился дедушка. «Портрет мамы», — вежливо объяснил Петя. Несколько секунд дедушка стоял молча, сраженный оригинальностью видения женщины, а потом бестактно в голос захохотал. «Какая экспрессия!» Продолжала восхищаться тетушка. «Какой колорит! Боже, это прекрасно!» Петя улучшил момент и осторожно отступил к дедушке. «Вы где были?» — шепотом спросил мальчик, с интересом рассматривая оригинальную тетушку. «На экскурсии!» — также шепотом ответил Николай Семенович. «Пятьдесят тысяч шагов!» «Сколько?» «Пятьдесят тысяч!» «С ума сойти!» Ты прекрасно уловил!» а это характерная деформация!» — разливалась соловьёмка Лёпа Львовна. «Так, похоже на Вареньку!» «Что?» — холодно прервала её Варвара Николаевна. «Что вы сказали?» «Варенька, ты нам чайку не согреешь!» — ринулся сына подмогу самоотверженный дедушка. А Варвара Николаевна в ответ сверкнула глазами и отвернулась к чайнику. Тётушка тоже сориентировалась. Она оставила в покое шедевр Виктора Петровича и с не меньшим вдохновением принялась рассказывать всем присутствующим об экскурсии, на которой они с Николаем Семеновичем только что побывали. В Санкт-Петербурге ее восхищало все — дорожные работы. Ах, какие здесь трудолюбивые люди! Воздух, дома, машины. Словесная лавина изливалась и изливалась, как вдруг Петя и Волк навострили уши. В речи тетушки прозвучало то, что заставило друзей насторожиться. А во времена моей молодости грифоны были совсем другие. Кстати, экскурсовод рассказала, такая милая дама, совершенно очаровательная. Так вот, Банковский мост находится перед зданием бывшего ассигнационного банка. Сейчас там экономический университет. Чудесное место. Совершенно прекрасное. Кстати, мифическим грифонам со времён древней лады приписывали способность надёжно охранять золото от любых посягательств. а Вот и у этих крылатых львов была обязанность стеречь золотые запасы государства российского. А сейчас они, наверное, стерегут молодые умы. а Волк стегнул Петю хвостом по ногам, но мальчик и сам слушал изо всех сил. А в 2008 году, Прямо на месте были отремонтированы фигуры грифонов. Варенька, поставь чайник. Попрошу кофе, разумеется, крепкий, к нему тёплое молоко и ложечку мёда. Настоящего. Дитя моё, какая же ты медлительная. Так вот, а с восстановлением золотого покрытия крыльев помогла одна из неравнодушных жительниц Петербурга. Представьте себе. Женщина пожертвовала четыре книги с листами сусального золота на реставрацию грифонов. И, по словам экскурсовода, книги она приобрела в 1988 году за 100 советских рублей. А это, кто помнит из присутствующих, равнялось средней месячной зарплате тех лет. «Дети, куда вы?» Входная дверь захлопнулась с громким хлопком.